Вечером Клиффорд старался быть как можно любезнее с нею. В то время он читал одну из новомодных научно-религиозных книг. Ему была свойственна своего рода напускная религиозность, и он, как человек эгоистичный, всегда был озабочен будущим своего «я». К тому же он любил обсуждать прочитанное с Конни. Да и должны же они были хоть о чем-нибудь разговаривать. Этого попросту требовали химические процессы в их мозгу. Именно так, на уровне химических процессов, и завязывались между ними беседы. «Между прочим, что ты скажешь об этом?» — спросил он, протягивая руку за книгой. «Сейчас найду это место. Кстати, должен тебе сказать, что будь за нашими плечами на несколько тысячелетий эволюционного развития больше, у тебя никогда бы не возникло желания выскакивать под дождь, чтобы охладить свое разгоряченное тело. А, вот оно, это место. Слушай». Вселенная проявляет себя перед нами с двух различных сторон. С физической стороны она истощается, зато с другой, духовной, непрерывно возносится». Кони молчала, думая, что он не закончил. Но Клиффорд остановился, ожидая ее реакции. Она с удивлением на него посмотрела. «Если она духовно возносится, — произнесла она, — то что же она оставляет за собой внизу, в том месте, где раньше был ее хвост? Ах, не стоит придираться к словам! — досадливо поморщился он. Под понятием «возносится» подразумевается нечто противоположное понятию «истощается», по крайней мере, я так понимаю. То есть, иначе говоря, Вселенная в духовном отношении как бы раздувается. Пусть будет так. Но если говорить серьезно, без шуток, что ты об этом думаешь?» Она снова на него посмотрела и сказала, «Физически истощается? Ну, не знаю. Я вижу, как, например, ты все время полнеешь, да и я не становлюсь истощеннее». А разве Солнце хоть сколько-нибудь уменьшилось за последние тысячелетия? И я думаю, яблоко, которое Ева предложила Адаму, было не намного больше нашей красной пипинки. Ты не согласен? Ладно, послушай, что он пишет дальше. И таким образом Вселенная медленно, совершенно незаметно с точки зрения наших представлений о времени, переходит к созданию неких новых состояний бытия, среди которых физический мир. Каким мы его знаем сегодня будет проявлять себя на безбрежной поверхности времени лишь легкой рябью, ничем не отличимой от небытия. Она слушала его, и в ее голубых глазах поблескивала едва заметная ироническая смешинка. В голове у нее роилась масса язвительных замечаний. Но она лишь сказала что он морочит нам голову. Будто его крошечный, самонадеянный ум в состоянии постигнуть то, что происходит со Вселенной с такой бесконечно медленной незаметностью. А все дело в том, что он сам — физическая ошибка природы, легкая рябь на поверхности времени. Вот он и хочет уподобить себе Вселенную. Ты лучше послушай, что он говорит дальше. И не стоит прерывать на полусловие великого человека. Нынешний тип миропорядка сложился в невообразимо далеком прошлом — и придет к своему концу в невообразимо далеком будущем. Остается лишь неисчерпаемое богатство абстрактных форм и способность к созиданию с ее бесконечной изменчивостью, ее неувидаемой новизной, которую привносят сами ее творения и Господь Бог, от чьей мудрости зависит все без исключения формы мироздания. Вот как замечательно он заканчивает.